Глава двадцать 25. Как и обещала мистеру Грэму, через час поздний ужин был готов. Софье помогла убрать со стола, между готовкой я успела перемыть большую часть посуды. Остальную оставила отмачиваться в тазу. Уж больно сильно у старика пригорела каша ко дну кастрюлям. Вкусно, сухо похвалил Грэм, даяв суп. Отодвинул пустую тарелку, тут же приступил к жаркому. Медленно, будто растягивая удовольствие, отломил ломтик лепёшки, макнув ее в жидкий соус. С хрустом откусил и закрыв глаза с блаженной улыбкой, проживал. Рада, что вам понравилось, улыбнулась мужчине, неторопливо доедая свой суп. Софья от него отказалась. И теперь, поглядывая за стариком, повторила все его действия, тоже довольно щурясь. У окна остывает сливовый пирог, и чай уже заварила. И зачем вы в столицу прибыли? поинтересовался дед, с любопытством на меня посмотрев. К этому вопросу я уже подготовилась, и хоть врать я не любила, но правду рассказывать чревато, поэтому ответила: Как с Софьей и задумали. Дом родительский сгорел, мы остались ни с чем. В деревне работы нет, да и кто возьмет с ребенком. Вот и решили попытать счастье в бестерии. — Всех людей беды сюда сгоняют! — глухим голосом проговорил старик, тяжело вздохнув, потребовал. Пирог подавай, я отсюда чую, какой он вкусный. Сейчас улыбнулась Грэму, который о соловеелым взглядом тихонько кряхтел, наглаживая едва заметный животик. Через тридцать минут неспешного ужина старик отправился в свою комнату, пожелав нам приятных снов. Я, оглядев кухню и ожидающую меня работу, посмотрела на уставшего ребенка, произнесла: «Идем в комнату, глянем, что там. Комната была маленькой, но уютной. Светло-бежевые стены, белый высокий потолок с двумя поперечными балками на нем. Большое окно, выходящее в сад и внутренний дворик дома. Занавешено шторами бледно зеленого цвета. Огромная кровать, которая занимала почти половину комнаты, с ярким покрывалом и четырьмя подушками разных размеров. Две прикроватных тумбочки из такого же темного дерева, что и кровать. Шкаф для одежды и белья, стол и небольшое, обитое плюшем винного цвета кресло. Пол был устлан ковром с коротким ворсом. На нем стоял пузатый пуфик, совершенно не вписывающийся в общий стиль комнаты. Лампа на столе Стоило ее только зажечь, осветило помещение желтым теплым светом, придавая ему уют и покой. Чистое постельное белье есть, полотенце тоже в наличии. произнесла, проверяя шкаф. О, и халат имеется. По-моему, он будет тебе впору, примерь. Длинный, пробормотала Софья, не прекращая зевать. Зато тепло удовлетворенно кивнула, вытаскивая из шкафа полотенце. «Идем проверим ванную комнату". Наличие водопровода с холодной и горячей водой не удивило, но заставило задуматься, что мистер Грэм не такой уж и простой старик. До Керси благо цивилизации еще не добрались. В замке Элфордском Воду в покое носили слуги. Но я слышала, что в Вестерии у его светлости в особняке водопровод имеется. Также слышала, что провести воду в дом пока не всем по карману, поэтому это могут позволить себе лишь состоятельные люди. В остальном помещение, где можно умыться и привести себя в порядок, ничем не отличалось от привычного. Стены выложены белой с розовыми прожилками плиткой, такая же лежала на полу. Ванна на витых ножках стояла ближе к стене, из которой торчал медный кран. Клозет в углу под небольшим окном из серого камня. На противоположной стене зеркало, под ним раковина, рядом шкаф и две полочки с баночками и бутыльками. Давай, я тебе помогу помыться а то боюсь, от тепла ты разомлеешь и уснешь прямо в ванне. Тихонько рассмеялась, помогая Софье раздеться. "Не, я не сплю", возразил ребенок, но тут же тряхнула головой, прогоняя сон. "Конечно". Не стала спорить, настроила воду, нашла в шкафу ковшик, так как душевую лейку еще здесь никто не придумал принялась поливать девочку теплой водой мысленно порадовавшись очередной вспышкой памяти так странно видеть всплывающие картинки каждый раз удивляясь словно ребенок новому, а чаще всего непонятному, но крайне интересному отмыв с софи дорожную пыль жидким мылом с ароматом лаванды тщательно промокнув немного подросшие волосы укутала ребенка в халат увела в нашу комнату а ты спросила девочка забираясь на кровать кутаясь в тяжелое теплое одеяло так что только носик до да глаза выглядывали я скоро приду пообещала малышке гладя ее по спинке подождала когда девочка уснет. впрочем это произошло очень быстро Мне же спать совсем не хотелось. От переизбытка эмоций и усталости сна не было ни в одном глазу. Поэтому, чтобы времени даром не терять, решила навести порядок на кухне и в кладовой. Осторожно ступая, чтобы не разбудить мистера Грэма и Софи, на цыпочках прошмыгнула по коридору, не задерживаясь и минутки. Прошла в небольшую прихожую, и распахнув дверь кухни, преувеличенно бодрым голосом проговорила: "Что ж, приступим". Выполняя нехитрую работу: разобрать шкафы, перемыть найденную в них посуду, отскрести въевшиеся пятна на столе и полу, вытереть пыль и жирные потеки на стенах, без сожаления выкинуть пару сломанных тарелок и чашку а после осмотрев внимательным взором кухню вдруг чего упустила перейти в кладовую вот там пришлось немало продуктов выбросить а еще залезть под потолок чтобы открыть небольшое оконце для проветривания запах тухлятины и испорченных овощей в буквальном смысле сбивал с ног М да и что на завтрак подать задумчиво пробормотала, оглядывая небогатый улов из спасенных продуктов. На рабочем столе сиротливо лежал мешочек с мукой, пара ложек сахара, больше половины крынки масла, рисовая крупа, остаток от небольшого мясного окорока и две хилые морковки. Каша отменяется. Яиц и молока нет, даже кефир отсутствует. Решено. Лепёшки на сухой сковороде обжарю и в неё закручу нарезанные соломкой мясо и морковь. Хорошо хоть приправа имеется. Сделав заготовки на утро, вытащила во двор вонючий мусор. Я с довольным видом, оглядев сверкающую чистотой кухню, поползла на второй этаж приводить себя в порядок. В ванной пробыла совсем немного быстро ополоснувшись укуталась в полотенце и мелкими перебежками добралась до нашей Софи комнаты малышка спала вытащив одну ногу из-под одеяла подложив ручку под голову второй обняла мою подушку до семи утра когда мистер грэм должен проснуться было еще три часа И я надеялась, что этого будет достаточно, чтобы немного отдохнуть, уговаривала себя, укладываясь возле сопящего ребенка. И стоило только моей голове коснуться подушки и закрыть глаза, я тут же отключилась. Айрис, Айрис, кто-то настойчиво звал меня, легонько толкая в плечо. Дедушка уже поднялся. Я слышала, как он ходит. Что? А? Спрасунья не сообразила, о чем говорит Софи. С трудом разлепила глаза. Какой дедушка? Мистер Грэм, он проснулся, прошептала девочка, забираясь на кровать. Я уже умылась, почистила зубы и надела платье, которое было в мешке. Хм, молодец, похвалила ребенка, растирая глаза. Взглянула на так и незашторенное окно, воскликнула: Проспала, Софи, я проспала, солнце уже высоко поднялось. Прокричав это, мысленно ругаясь на себя, я скатилась с кровати и на ходу надела платье и, не умываясь, рванула по коридору. Софи, не отставай. Иду, отозвалась девчушка. И вскоре я услышала стук закрывшейся двери и топот ножек. Дедушка нас теперь выгонит? Не знаю, малышка, не знаю, обеспокоенно проговорила, влетая на кухню. Отарапела уставилась на гору продуктов на столе, и Грэма с аппетитом жующего прямо со сковороды жареное мясо, подготовленное для завтрака. Доброе утро, промямлил старик, засунув в рот еще один кусочек, наконец выпрямился. А чисто здесь стало и пахнет вкусно. Поди всю ночь отмывала. Я тут продуктов заказал. Дени вот принес. Ты уж глянь, чего еще надо. Сходим вместе, представлю тебя. Хорошо, нерешительно кивнула, проходя на кухню. Я сейчас быстро на стол соберу и будем завтракать. А на обед блинчиков испечёшь, давно не ел. Вот и молоко принесли. Испеку, улыбнулась с облегчением, выдыхая, что сегодня нас с точно не прогонят.